Этой весной я узнал кое-что из книги, которую в наше время никто не читает, начал он. Уж не Евангелие или Библия. Книга бытия. Все равно. Чтение и для зрячих не рекомендуемое, а когда слепой берется за священное писание, конченый он человек. Я за нее не брался. Случайно наткнулся. Собственно, это была не Библия, а критика Библии. И художник рассказал, при каких обстоятельствах он весной познакомился с первой главой книги «Бытия». Рассказал, как он понимает слова, и Бог увидел, что это весьма хорошо повторяемые после каждого акта творения. «Божество создает только хорошее». только доброе и здоровое. А кто же создал зло и болезни? Человек. Своей ошибочной интерпретацией явлений. Художник рассказал о кукольной аналогии, о сне Адама и о том, как вторая глава книги «Бытия» противоречит первой главе. Болезни, как я их теперь понимаю, Это условные рефлексы, образуемые мышлением без участия любви. Результат способности человеческого рассудка связывать явление причинно-следственной зависимостью. «Животные тоже болеют», — возразил член правления. «По той же причине». Павлов основал свое учение на опытах с собаками. причинно-следственные связи образуются в мозгу собаки так же, как в человеческом. У собаки их несравнимо меньше, чем у человека, и болеет собака реже. Если связь, обусловливающая болезненный рефлекс, обрывается, происходит мгновенное выздоровление. Это, мне кажется, и есть одна из основ учения Иисуса. которую он подтверждал практикой так называемыми чудесами чаще же связь ослабляется болезненный рефлекс угасает постепенно под влиянием иных воздействий например веры в искусство врача в лекарства тогда выздоровление длится какое то время гомеопат лечивший по телефону вероятно понимал это и вы «Желаете так объяснить? Все зло, все болезни? А если кому отрезала ногу, нога не вырастет?» Тоже можно объяснить условным рефлексом. С отсутствием ноги связано вкоренившееся в нас представление о необратимости этого явления. Если бы человек мог затормозить этот рефлекс, оборвать эту связь, Нога выросла бы у него, как у ящерицы. Оригинальная теория. Удалось вам применять ее в жизни, в вашем положении? В голосе члена правления художник услышал иронию, намек на то, что всякой теории грош цена, если нет ей практического применения. Я гораздо увереннее чувствую себя в лесу и на городской улице. Перестал бояться. А еще стал различать буквы в печатном тексте, когда приближаю к ним пальцы. Не по рисунку отличаю, а по какому-то цветовому эффекту. Слова представляются мне различными спектрами красок. Часто ошибаюсь, но надеюсь на постепенное угасание рефлекса слепоты. Художник ожидал. недоверия и возражений, но член правления, казалось, даже не удивился. «Вы... второй известный мне случай», — сказал он просто. «В Москве слепой мальчик различает на расстоянии краски и читает напечатанный текст, но не может объяснить, какими он их видит. Конечно, в мире много необъяснимого. Однако... Две тысячи лет прошло со времени Иисуса, а нынче обращаются к врачу, вероятно, еще гораздо чаще, чем в его время. Мир не принял его, если предположить, что он жил в действительности. Художник долго молчал, сопротивляясь давлению этого довода. — Вы правы, — согласился он наконец. — Учение Иисуса... также плохо понимают теперь, как и тогда, а верят еще меньше. Но за эти две тысячи лет не найдено никакого другого пути, поэтому слова «я есть жизнь, истинный путь» остаются в силе. Он встал и, нащупав ремни, стал подтягивать вверх раму окна. Переменился ветер, сильно дуло. Кузнечики замолчали. приподнятые рами, как галерные рабы, тоскливо пели колеса «Не найдем, не найдем, не найдем». По этому пути звал Толстой, заговорил снова член правления. Но, уходя от семьи, он взял с собою домашнего врача. Толстой не все понимал в учении Иисуса, но многое он понял. «Мы пошли по другой дороге, и опять на пути война. Партийный лектор к нам приезжал. Немцы сосредоточили на нашей границе пятимиллионную армию. Хозяин говорил: "Ни вершка своей земли не дадим. Будем бить врага на его территории". Немцы тоже обожают воевать на чужой территории. Если начнут, могут прийти к вам в шиши. Вероятно, Война все же беспокоила члена правления. Первой жертвой реорганизации была библиотекарша. Она бродила по колонии, как музыкант из оркестра, потерявший свой инструмент. Слепым нужны книги только по Брайлю. Куда переведут основную библиотеку, никто не знал, и никого это не беспокоило, кроме нее. Ее тощее лицо грустно смотрело из черных кудрей, как лицо Тамары, обманутой демоном. Художник тоже грустил. Исчезало то, с чем он свыкся и сблизился. В организуемую страну слепых его не манило. Больше, кажется, никто не огорчался. Жизнь научила колонистов, оптимизму хуже не будет. Клаву оставляли на кухне, Но она думала о городе. «Уедем сейчас», — говорила она художнику. «Летом самое время. Каморку какую найдем? Может, в Дашиной?» «Конечно, если война, на кухне прокормишься, но не для того же живешь, чтобы жрать». Они лежали в высокой траве у озера змееголовыми лилиями. Художник прислушивался к пчеле, Собиравшей мёд. Пчела, тяжело жужжа, Летала от цветка к цветку. Когда она замолкала, Он представлял себе ее Самозабвенно прильнувшей К сладостному источнику. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет. Приходили стихи, Любимые в юности. Призрак войны — стушевывался в медовых запахах и теплых токах земли. «Здесь бы поселиться нам с тобой, как те сестры, промечтал он вслух, в избушке на курьих ножках или с каменным фундаментом, вон там под сосной кирпичи валяются. «Ой, нет, не согласна». Ночью сестры будут в окна стучаться. Клава засмеялась, но она действительно не доверяла озеру из-за его страшного прошлого. И в зной не лезла в глубокую зеркально-черную воду. А Даши нельзя. Алешин вернулся. Но мы в другом месте найдем при нашем богатстве. Я тебе еще не рассказал, кто этот гомеопат, который... Нас облагодетельствовал. Шурупа, помнишь? Мне о нем недавно легавый напомнил. Какой легавый? Сюда приезжал. Турист с тихим подходом. Всем будто интересуется, до да меня не обманешь. Вижу, с какого огорода хрен. Не следователь ли? Встревожился художник, вспомнив о неудачном замечании Любы. Начал... От царя Салтана. Давно ли работаю в колонии? Откуда продукты получаем на кухню? Какая норма? А потом карточку вынул из этажа. Незнакома вам, случайно, такая личность? Гляжу, солидный жених, директор треста или главный инженер. И вдруг узнала. Шуруп. В Вбок смотрит, не замечает, что на мушку взят. Вроде знакомо, говорю. А может, и не он. Сказала ему. Художник обмер. Погоди, вроде, говорю, знакома. Кого же он вам напоминает? Ласково спрашивает, с настойчивостью. Да может, и не он, отвечаю, а сходство есть. Но с кем же, с кем сходство-то? Не терпится ему, видит себя уже близким к цели. Ладно, думаю, сейчас я ему дурочку склею. Давно это было, заливаю ему. В Крыму. В санатории я работала, тоже на кухне. Рядом дворец. Когда-то царь в нем стоял. А тем летом ответственные товарищи отдыхали. Одного я часто видала в машине и на пляже случалось. Вот он тут, на портрете как живой. Или, может, брат родной. кислегавый. А из тех, кто здесь в колонии находился, он вам никого не напоминает? Что вы, удивляюсь, у нас не Крым, слепые до да высокие товарищи до нас не опускаются. Хорошая моя, художник крепко обнял клаву. Сладко жужжали над ними пчелы, долго жужжали. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, Что глядит на звезду и ждет. Когда отжужжали пчелы, художник поведал Клаве о встрече с грузином, о преображении шурупа и о подозрениях следователя. Клава разволновалась, а ведь он после. С библиотекаршей беседовал. Надо узнать у нее, о чем. Интересовалась я. Она от меня по партийному язык на замке держит. Тебе-то, пожалуй, скажет. Но и с художником. Библиотекарша была неоткровенна. Меня предупредили, что разговор секретный. Теперь крыло демона осеняло Тамару. Я не из любопытства. До сих пор вы мне доверяли. Всегда доверяла и доверяю. Неужели вы сомневаетесь? Если бы вы слышали, что я говорила о вас тому товарищу, представляете, откуда он, вы бы не сомневались. Я ему объяснила, что у вас не могло быть никаких сношений с этим человеком. Каково бы ни было дело, в котором этот человек замешан, вы тут невиновны. Какой человек? Тот, который интересовал его? Все стало ясно художнику. Следователь добился своего. Библиотекарша опознала шурупа на фотографии. Из колонии на станцию пробирался грузовичок за материалом для щеточной фабрики. Переваливая через ухабы, поднимал пыль выше сосновых крон. В кузове подпрыгивали клава, художник и их багаж. Рядом с шофером сидел член правления. Он уезжал удовлетворенный. Реорганизация проходила гладко, без сопротивления. Сказывалось преимущество строя, нестесняемого традициями. Со времен коллективизации народ как в центре, так и на местах привык к коренным переменам, принимает все без протеста. К сожалению, соображал член правления, не все перемены ведут к лучшему. Успех определяется умами тех, кто вершит перемены, а человеческий ум весьма ограничен, скован условными рефлексами, вспомнил он разговор с художником. Но об этом нельзя было говорить на собраниях, поэтому он решил, что бесполезно и думать об этом. Как человек волевой и деятельный, он умел управлять своей мыслью. А художник, держась за борт, думал об Эдгаре По, американском поэте-аналитике, сочинявшем прекрасные стихи и рассказы, распутывавшем преступления и разгадывавшем сложнейшие ребусы и шифры. Эдгар По говорил, что все, что зашифровано и загадано человеком, может быть расшифровано и разгадано другим человеком. И художник пытался понять, как следователю удалось расшифровать гримировавшего сопреступника. Еще больше беспокоил его вопрос, успеют ли они предупредить Шурупа. Поездка следователя в колонию была всего лишь проверкой его гипотезы. Как Эдгар По... Он увлекся аналитической игрой без мысли о статьях закона о наказании преступника. Возможно, и остановился бы на том, если бы не письмо. Оно пришло на службу в лиловатом конверте с волнистым обрезом, изящное по дореволюционному. Некто узким женским почерком, грамотно, литературно даже, уведомлял его об интимном сближении Ларисы с гомеопатом. В первые секунды он не поверил. Сущность письма отталкивала, казалась чужой, хотя касалась его. Потом аналитический ум принялся ассоциировать факты. Лариса стала часто приезжать в город, оставляя детей на даче с бабкой. А проникающий теплый взгляд, которого раньше не было в русалочьих глазах, следователь до письма приписывал его внезапной перемене, выздоровлению, но его могло также рождать тайное общение с этим вором. Воображению представился банально роковой треугольник «Он, Лариса и вор». Следователь почувствовал, будто уже принадлежит к презираемому им уголовному миру, будто и на него уже готовится папка, какие хранились в ящике его стола. Я знаю, кто написал. Покраснев, вымолвила Лариса, когда он показал ей письмо. Это Екатерина Савишна, сестра у него на приеме. Она ревнует к нему всех пациенток. Лариса чуть не обмолвилась молодых пациенток, но удержалась, чтобы не обидеть мужа, вспомнив разницу в возрасте между ними. Меня она в особенности не любит. Тебе надо перестать бывать у него. Ты ведь теперь здорова? Мне хорошо, когда я у него бываю. Он чудесный человек. Неужели из-за этой старой девы ты всегда говорил, что стоишь выше сплетен? Следователь почти уже верил письму. Влюблена в вора, и нельзя открыть ей, что не врач он, а вор. Даже если и не зашло у них так далеко, она считает себя обязанной ему и предупредит его. Следователь не был больше склонен к прощению. Надо разоблачить его как можно скорее, для ее же блага, — говорил он себе. Теперь это уже была... не расшифровка ребуса не аналитическая игра дающая чистое наслаждение это была борьба я не вижу сходства на фотографиях прокурор сличал профили фас вора шурупа полученные из регистрационного бюро с фотоснимком сделанным следователем Тайна из автомобиля, когда гомеопат выходил из своего подъезда. Пропорции лица те же, но главное — дактилография. Следователь показал на отпечатки пальцев, зафиксированные им с пузырька, который гомеопат дал Ларисе. Сравните с отпечатками этих же пальцев у вора. Совершенная идентичность. Прокурор пожал плечами. Допустим, случайное совпадение. Совпадение? Вы допускаете, что отпечатки пальцев у разных лиц могут совпадать? Вообще-то говоря, конечно, нет. Но сами вы недавно говорили, что современная наука допускает исключительные случаи, чудеса, так сказать. Теоретически. А наше дело практика. и в криминалистике ни одного такого чуда по сей день не зарегистрировано. Ну, а случаи, когда вор становится гомеопатом, зарегистрированы в криминалистике. Это тоже практическое чудо. Квит на квит. Лицо прокурора смялось в улыбку. Я знаю, вы противник гомеопатии. Однако Русанов спас вашу жену. Следователь покраснел. Прокурору вспомнилось, что, по сведениям Любы, Лариса влюблена в Русанова. «Ревнует ее, наверное, к гомеопату, потому и ополчился на него», — подумал он. «Не может шарлатан спасать», — возразил следователь, сдерживая себя. «Ее выздоровление было, по-видимому, последствием больничного лечения, как говорят специалисты в больнице». «Они-то, конечно». Они не любят Русанова, завидуют ему. Если бы только шарлатанство, то и тогда странно было бы не разоблачить его. А он не прекратил своей воровской деятельности. Следователь объяснил, что подозревает Русанова в краже мехов и кассы ресторана. Рассказал также и про собаку. «Ах, опять ваша гипотеза! Но где доказательства?» Хотите, чтобы я привел в суд собаку? Вероятно, найдутся и другие улики, если поискать в его квартире. Обыск? На каком основании? Обвинение за подложный диплом не дает оснований для обыска. Ваша гипотеза кружит вам голову. Советую опомниться. Вы замахнулись на врача, который пользуется доверием народа. Прокурор показал рукой на потолок, давая понять этим жестом, какой народ он имеет в виду. «Землянов покажет вам обыск, долго будете помнить», — прибавил он для ясности. «Есть еще одна улика». Следователь, обычно гибкий и осторожный с начальством, на этот раз решил идти напролом. «Как вы полагаете, почему он купил скульптуры у вашего Шурина?» Ради рекламы. Он их поставил в приемной. А может быть, по дружбе? Я, конечно, только предполагаю, но... Исследователь поведал прокурору, что говорила Дарья о подозрениях жильца, когда приносила деньги, подаренные художникам. В колонии мне подтвердили, что ваш Шурин был близок с шурупом, а у вас за столом он отрицал и скрыл имя вора. Воры отблагодарил его покупкой скульптур. Обоюдная сделка. А перед нами они разыграли незнакомых. Прокурор опешил. Почему вы мне раньше не сказали? Не хотел впутывать вашего родственника. Никакой он мне не родственник. А если бы и был, тем более. С этого надо было вам начать. Дам вам ордер на обыск. Но сперва я должен информировать Землянова. Следователь с удовлетворением отметил, что прокурор как будто бы даже обрадовался неожиданному повороту дела. Отчасти следователь предполагал такую возможность, так как тогда за обедом ярко проявилась его ненависть к художнику. «Убью двух зайцев», — радовался прокурор, возвращаясь домой. Была суббота, канун выходного. Люба ждала его на даче. Интересно, что она скажет, когда узнает, что брат ее многорычат с ворами. Он был рад унизить художника в ее глазах и одновременно показать всем, что преданность народу — служебный долг для него дороже родственных связей. По пути он заходил в магазины, покупая больше обычного. Утомленный толкотней и стоянием в очередях, вспотевший, алчущий, завернул к инвалиду грузину. У прилавка темноокая Белла встретила его долгим взглядом. — Он там, — сказала она магнетически, притягательным голосом указывая вниз. Прохладный погребок был убежищем от зноя. Подстук протезов и живой грузинский акцент, отчетливый в глубокой тишине, прокурор с наслаждением поглощал возбуждающую темно-красную, как густая кровь, влагу. На Кавказе долго живут, больше ста лет живут, от такого вина, говорил грузин, увязывая прокурору в дорогу скрипучую корзинку. Тут и моему другу-бутылочка, вашему Шурину, не уехал еще от вас. Мой Шурин, друг всем мошенникам, подумал прокурор, и вместе с этой мыслью пришла другая страшная. Не осталось ли у его Шурина друзей из той белой роты? Эта мысль не раз тревожила его за последний месяц, пока гостил художник. Поэтому он вздохнул свободно, когда художник уехал. Теперь опасность неожиданно возросла в крат. Когда Круковский дознается до службы художников Белой армии, оттуда из гиблого прошлого могут явиться свидетели, зрячие, помнившие в лицо солдата, бежавшего от рев трибунала. Прокурор хорошо знал, как легко при следствии обнаруживаются новые факты, привлекаются новые лица. И приостановить следствие уже невозможно. Его обвинят в том, что он покрывает врагов народа, родных жены. Круковский. «Ревнивый бес ничего не упустит в трудной борьбе с гомеопатом. Упоминание о Шурине было скрытой угрозой мне». Прокурор. Чувствовал теперь страх перед следователем вместо начальнического превосходства. Тело его обмякло больше от страха, чем от зноя, когда он притащился домой с покупками и с корзинкой грузина. Во флигеле было так же прохладно, как и в винном погребе, от свежей побелки, от сырых обоев. Полы были... Замусорены и забрызганы. В прихожей, раздвинув ноги, стояла стремянка. Ведра и кисти ожидали до понедельника маляров, не окончивших ремонта. В большой комнате с обеденным столом, засланным старыми газетами, портрет сверхвождя был прислонен лицом к стене. Прокурор повернул его бережно, как икону. Душа прокурора тянулась за помощью к уверенной фигуре с тяжелым взглядом, красивой сильной рукой и воинственными усами. Он вспомнил разговор в этой комнате перед этим портретом о том, что не только воры, но и вожди переступают законы. Да, сверхвождь убирал всех, кто становился ему поперек дороги. «Значит, так можно? Так надо?» Преступление в обществе закономерно, как в природе молния, обвал, извержение. Бывают положения, как мое сейчас, когда, убеждая себя, прокурор пришел к выводу, что и для него есть один простой выход — убрать художника. Он вспомнил про озеро, о котором рассказывала Клава. Если подкараулить его, когда он... Купается, хороший удар и пойдет на дно, не зная даже, кто его ударил. Прокурору представилось, как он подплывает к художнику с топором. Нет, топор может стать уликой, надо найти камень на месте. Но как? Нелегко подкрасться к слепому и оглушить его, чтобы утонул, а страх сжимал сердце прокурора, словно предстояла охота на тигра. Загримироваться по гипотезе Круковского, чтобы ни в поезде, ни на станции не запомнили. А алиби? Как я объясню свое отсутствие в течение нескольких дней, может быть, недели? Это был сложный вопрос. Прокурор путался в нем, когда зазвенел телефон. Взяв трубку, он обмер, услышав голос своей жертвы. ненавистный ему голос художника Откуда звоните? Голос прокурора звучал хрипло, потерянно.